Глава 8. В лагере боевиков. Вернувшиеся в лагерь после рождественских праздников боевики разбудили нас своим гуманом. Вообще это была интересная организация, очень напоминающая банду лихих военных времен. В лагере постоянно находилась охрана, остальные собирались на дело и после разъезжались по домам. Один из вновь прибывших, тот самый пилот, получивший такую кличку за то, что лихо управлялся с лодочными моторами, зашел в палатку и принялся орать, что от белых обезьян воняет. Вытащив откуда-то из угла освежитель воздуха, начал опрыскивать все вокруг, включая и нас с Костей. Воспользовавшись ситуацией, Я тихо, но весьма отчетливо проговорил, что для того, чтобы от нас лучше пахло, нам надо дать возможность помыться. На удивление, это возымело действие. Тут же было решено, что раз в неделю нам будут предоставлять такую возможность. Уже после обеда один из них и Мека приволок два ведра воды, и мы смогли помыться за палаткой. Со временем мы научились еще и стирать вещи, расходы... на все по ведру воды. Помню, как меня сильно удивило, что многие из боевиков, помывшись, смазывали кожу лосьоном для тела. Еще было интересно наблюдать, как они чистят зубы. И Мека заготовил десятка два палочек из веток с мизинец толщиной и сантиметров по десять длиной. Их брали, разжевывали один край и этой кисточкой чистили зубы. Палочки были очень плотные, я припрятал пару, чтобы, если что, использовать их как евары – короткие ладонные палочки для нанесения точечных ударов. Затем потянулись однообразные дни. Мы лелеяли надежду, что к Новому году окажемся дома, но день сменялся днем, а звонка от группы переговорщиков все не было. Однажды, солнечным утром, когда наш охранник Харрисон вёл меня на утренний променад, он неожиданно предложил мне посидеть на свежем воздухе перед палаткой. От такого предложения невозможно было отказаться, и я пристроился на обрубке бревна. Харрисон сидел напротив и куском тряпки натирал автомат. Это был Калашников, но тоже не российского происхождения. правда в отличие от данты у него было только три скрученных вместе магазина хочешь я покажу тебе как разбирается твой автомат а откуда ты это знаешь харрисон поднял на меня тяжелый взгляд это же калашников у нас это в школе проходит я еще в армии служил могу его разобрать и собрать с закрытыми глазами харрисон промолчал Продолжаю натирать тряпкой металл автомата. «Вот скажи, — наконец заговорил он, — зачем вы к нам приехали? Зачем вы нас грабите?» В нашей ситуации вопрос звучал почти кощунственно. Какой-то черный юмор. «Вы выкачиваете у нас нефть и газ!» — продолжил он. «Мы не нефтянники и не газовики. ответил я осторожно. Мы варим алюминий. Я рассчитывал, что он клюнет на мою наживку. И Харрисон не заставил себя ждать. «Вот видишь, вы у нас алюминий выкапываете!» заявил он. Я чуть не рассмеялся. Если бы это было так просто, то себестоимость алюминия для нас была бы просто бросовой. На самом деле, значительную долю стоимости забирали расходы по транспортировке сырья, бокситов, в Нигерию из бокситового карьера компании в Гвинеи. «Это не так», – мягко возразил я. «Мы везем бокситы из другой страны. В Нигерии мы даем работу двум тысячам человек. Мы покупаем газ для электростанции». и даем бесплатное электричество местным жителям. Бесплатно учим детей рабочих в школах и лечим их семьи в нашей больнице. Мы создали футбольную команду, построили футбольное поле и проводим чемпионаты в икот -Абасе. Что же мы крадем? Какая еще компания делает для вашей страны столько же? Харрисон надолго погрузился в молчание. Видно было, что он хочет возразить, но не может подобрать аргументы. Повисшую паузу разрядил вопль и Мекки, который проснулся и обнаружил меня сидящим на улице. Он принялся орать на Харрисона, чтобы тот не смел позволять мне сидеть вот так вне палатки, что если кто-нибудь увидит, то их накажут, а он страдать из-за Харрисона не собирается. И вообще... Нечего с нами разговаривать. Харрисон заорал ему в ответ что-то на местном диалекте, неясное, но угадываемое по смыслу. Имека долго не унимался, и даже когда перестал орать, продолжал возмущенно бормотать себе под нос. 29 декабря 2008 года в нигерийской прессе The Nation была опубликована статья, в которой говорилось, что ответственность за похищение сотрудников АЛСКОН взяла на себя группа боевиков The Niger Delta Militants Force Squad. Боевики требовали выплаты выходных пособий рабочим завода. Согласно этой статье, боевики намерены были удерживать у себя заложников до момента выполнения их требований. Вот и наступил канун Нового Года. 31 декабря 2008 года в лагере не появился ни один из командиров. Лежа в палатке, мы целый день слушали праздничные нигерийские программы, а с наступлением ночи – фейерверки и стрельбу из крупнокалиберного пулемета. Такое празднование могло происходить только в большом городе. И самым близким таким местом был порт Харкорт. Боевики, оставшиеся в лагере, играли на барабанах и пели такими мрачными голосами, что становилось страшно. Звуки напоминали боевые танцы с песнями. Мы не могли отделаться от мысли, что на самом деле мы на острове с племенем людоедов. Напившись, а может, накурившись, боевики бегали по лагерю, орали и ссорились. В такие моменты человек... Вспоминают о Боге. Мы с Костей тоже о нем вспомнили. В памяти сами собой всплыли слова молитвы, помогавшие мне во время чеченской кампании. Честно говоря, столько, сколько я молился, находясь в плену, я не молился никогда. Строго, конфиденциально. из докладной записки аналитика начальнику службы безопасности. Насколько я знаю, никаких прямых угроз в адрес Сергея Медалина не было. Была информация в июле о том, что рабочие хотели пригласить боевиков похитить директора завода и Сергея Медалина. Была информация в ноябре-декабре о том, что выселяемые намерены обратиться к боевикам. Была информация уже после захвата, о том, что молодежный лидер Уильямс в разговоре с местными заявил, что до конца этого года Медалин будет похищен, и он воспользуется этим, чтобы выиграть дело в суде против завода. Было письмо боевиков в ноябре с требованием выплаты 13 зарплаты рабочим, в котором также, среди прочих, упоминалась фамилия Медалина. Что касается косвенных угроз, то необходимо понимать, что все мы, являемся заложниками проводимой Москвой на протяжении всего года политики, связанной с испытываемыми компанией финансовыми трудностями. В первую очередь под удар попадает департамент по связям с общественностью, затем финансовый департамент, потом коммерсанты. Наши местные друзья продолжают жить общинно-родовым строем. Их насильственно перетащили из одной общественно-экономической формации в другую минуя промежуточную. Однако, несмотря на то, что они сейчас ездят на Мерседесах, их мышление и уровень сознания остались прежними, первобытными. Из истории древнего мира мы знаем о распространенной практике древних убивать гонцов, доставивших плохую весть. Наши уроды поступают так же. Им нет никакого дела до причин, до мирового финансового кризиса. Для них крайний тот, кто им это озвучил. Если это сказал Заматайлов, давайте накажем Медалина, и все будет хорошо, потому что это он, редиска, не хочет, чтобы чернорабочие получали по 5000 баксов и больше. Да, дело даже не только в Медалине. В начале 2008 года, в январе или феврале, Рабочие завода приговорили сотрудника департамента по связям с общественностью к смерти за допущенную, по их мнению, неточность в публикации в заводской газете по вопросу встречи с бюро государственных предприятий Нигерии и выплате выходных пособий. Рабочие обвинили его в том, что он препятствует не хочет получению ими этих выплат. Самое интересное, что тот сотрудник вообще не имел никакого отношения к публикации. однако исправно получал угрозы в свой адрес. Потребовалось много усилий, чтобы избежать кровопролития. Недовольных и поводов для недовольства много. Можно составить большой список. Однако за каждым поводом стоит только одна причина. Конкретное решение Москвы по тому или иному вопросу, не видящей особой разницы между нашим заводом и заводом в Красноярске или Саяногорске, между россиянами и нигерийцами. Учитывая объявленную политику компании на следующий год, можно предположить, что с боевиками мы будем встречаться чаще. Я так думаю, что следующим будет финансовый директор. К марту ей можно будет собирать тревожный чемоданчик и готовиться на острова. Так сказать, спецпредложение к 8 марта. Турне по островам.